Глава шестнадцатая Немного откашлившись, Джеймс в некотором волнении, а он шёл сюда быстрым шагом, поздоровавшись с Робертом Нойлсом, остановился в ожидании. «Наверное, вам известно, как дорог был мне мой дядя», произнёс Роберт Нойлс. Джеймс молчал. «Он сказал мне, для чего вы сюда приехали, но затем добавил, что за это время вы сдружились с ним» и он в вашем лице обрел настоящего друга, которого у него никогда не было наверное он также говорил вам о том, что я не даю интервью и не общаюсь с журналистами, как впрочем вообще стараюсь избегать любого столкновения с внешним миром и на это есть свои причины также он просил меня быть учтивее с вами произнес роберт Нойлс. после того как погибли оба наших родителя Наш дядя взял нас на воспитание к себе, а не отдал в приют. На тот момент у нас в роду не осталось никого из родственников, кто бы мог нас вырастить и дать соответствующее образование. Джеймс тяжело покачал головой. «Да, кстати, насколько мне известно, вы продолжаете оставаться в доме моего дяди?» «Да, это так», — произнес Джеймс. «Не считаете ли вы, что это может быть опасным для вас?» В задумчивости произнес Роберт Нойлс. «Вы имеете в виду вашего брата Альфреда?» Остановив на Роберте Нойлсе, изучающий взгляд, произнес Джеймс. Лицо Роберта Нойлса побледнело, а глаза расширились. Джеймс продолжал. «Нет, я не боюсь его. Пусть не в обиду будет вам сказано» но если он только попытается что нибудь выкинуть, то уж поверьте мне его ждет достойный отпор. И если бы я только мог быть тогда рядом с вашим дядей, то думаю этого всего бы не произошло. вдым голосом произнес джеймс и всё же вы не знаете моего брата может вам представить охрану в этом нет абсолютно никакой необходимости поверьте мне по роду моей деятельности «Мне приходилось общаться и не с такими людьми», — заключил Джеймс. «Что же, вам видней», — ответил Роберт Нойлс. «Тем не менее, у меня к вам есть один вопрос». Роберт Нойлс повернулся к Джеймсу лицом. «Какой? Где находится ваш брат? Вы думаете, если бы я не знал об этом, то не сообщил бы полиции после того, что произошло?» Джеймс молчал, обдумывая слова Роберта Нойлса. «Мой брат умудряется очень долгое время скрываться от полиции. И поверьте, если его не нашли за это время, вы же не думаете о том, что где он находится, мог бы знать я или кто-то еще. Именно по этой причине и по некоторым другим причинам он еще не пойман». Роберт Нойлс позвонил в колокольчик. Вскоре в гостиную вошла слегка располневшая светловолосая невысокая женщина, лет 55. Судя по внешнему виду, это была женщина из обслуживающего персонала. Роберт Нойлс обратился к Джеймсу. «Я предлагаю пройти в библиотеку. Там зажгли камин. Вы, наверное, с дороги устали и замерзли. К тому же уже время обеда». Джеймс кивнул головой в знак согласия. Роберт Нойлс повернулся к женщине. «Принесите нам обед в библиотеку, Эмилия», распорядился он, после чего женщина тут же удалилась. Яркие языки пламени, исходившие из камина, привлекли Джеймса своим уютом и теплом после того, как они с Робертом Нойлсом прошли в библиотеку. В памяти Джеймса тут же всплыло воспоминание о том, как они точно так же проводили время с мистером Иствудом, пока тот был еще жив, а Джеймс гостил у него. Согревающий огонь, вкусный обед и бокал хорошего вина подействовали на обоих мужчин, расположив их как нельзя лучше к предстоящей и долгой беседе. «Наверное, мой дядя успел вам многое рассказать о своей жизни, как, впрочем, и о нас». Джеймс, не отводя пристального взгляда от костра в камине, огоньки которого искрами отражались в его зрачках, сказал «Совсем немного. Остальное...» На этих словах Джеймс остановился, тяжело вздохнув. «Что же он успел вам рассказать? Точнее, о чем?» Джеймс оторвал взгляд от камина и перевел его на Роберта Нойлса. При этом его глаза были такими тоскливыми, что Роберт Нойлс, не выдержав, перевел взгляд на костер в камине. С минуту они оба молчали. «Я знал», — начал Роберт Нойлс, «что все тайное когда-нибудь становится явным. И рано или поздно все выйдет наружу». Джеймс остановил на Роберте Нойлсе внимательный взгляд. «Все слишком далеко зашло» продолжал мужчина, глядя на огонь. Постепенно, возможно, сам того не осознавая, Роберт Нойлс погрузился в рассказ о сложной и непростой жизни его семьи, в историю, которая бы потрясла любого. Джеймс вместе с ним погрузился в этот рассказ, вспомнив, на чем остановился в последний раз мистер Иствуд. Имя Миранда заставило Роберта Нойлса побледнеть и на какое-то время замолчать, и это не ускользнуло от внимания Джеймса. Он чувствовал, что эта девушка имеет для него какое-то особое значение. Джеймс вспомнил о том случае, что рассказал ему мистер Иствуд, тогда, когда Альфред, брат Роберта Нойлса, подбросил в люльку маленькой миранде змею. При этих словах глаза Роберта Нойлса вспыхнули огоньком гнева. Он в негодовании покачал головой. «Если бы это было только одно из проделок Альфреда. Но нет. Чем дальше, тем хуже», — заключил Роберт Нойлс. «Я помню, как однажды у нас в саду разрослось огромное дерево. Суровая зима высушила его корни и окончательно умертвила. Какое-то время оно стояло засохшим, с корявыми извилистыми ветками, напоминая пустыню и засуху, где нет ничего живого. Особенно это отвратительно смотрелось летом, на фоне других цветущих и прекрасных побегов живых растений. Тогда мать с отцом решили срубить это дерево, чтобы оно не занимало место в саду и не портило его вид. Для этого они наняли опытного лесоруба, который заранее всех предупредил о том, чтобы во время проведения работ В саду никого не было, потому как было неизвестно, по какой касательной линии, точнее, в какую сторону может упасть дерево. Казалось, все сидели дома. Мать хлопотала на кухне, отец был в библиотеке. Я погрузился в книги, а маленькая Миранда была с няней. Не помню, где в это время был Альфред. И вроде все бы ничего, но спустя какое-то время после того, как срубили дерево, Тогда послышался громкий хруст, а затем сильное падение на землю, и оно было таким, словно содрогнулась вся земля. Но затем мы услышали дикий крик. Выбежав всей семьей на улицу, мы увидели дровосека, который, склонившись над огромным деревом, лежавший как невообразимый гигант на земле, копался в его ветвях. Мы тут же бросились к нему. «Что случилось?» Запыхавшись, спросили его отец и мать. Мужчина в этот момент поднялся с земли. Он что-то вытащил оттуда своими дрожащими руками. При этом он был бледен, как простыня, и его всего трясло. Когда мы увидели, что это, то все замерли от ужаса, а мать и отец невольно вскрикнули. На руках у мужчины находилась маленькая Миранда. Она смотрела на всех испуганными глазами а после того, как ее взяли на руки, заревела. «Я думал, меня инфаркт возьмет!» Берясь рукой за сердце, воскликнул дровосек. «Не понимаю, как такое возможно? Как можно было оставить маленького ребенка одного в саду без присмотра? Я же предупреждал вас об опасности!» Твердил сквозь дрожь дровосек. «Это был седовласый, высокий и коренастый мужчина». Ему было уже лет пятьдесят пять-шестьдесят. На что мать, шокированная всем произошедшим, ответила. «Но мы не оставляли никого в саду». Она все еще с трудом приходила в себя. Мы оглянулись по сторонам и заметили, что среди нас нет только одного члена семьи — Альфреда. Альфреда, как всегда, не была рядом. Родители тут же кинулись его искать. Но для него всегда была одна характерная черта. После того, как он натворит что-то из ряда вон выходящее, он тут же исчезал, зная о том, что его ждёт. Джеймс тяжело покачал головой. «Неужели Альфред, будучи ещё подростком, был способен на такое?» Роберт Нойлс в ответ едко усмехнулся. Хм, «На такое?» — переспросил он, отвлёкшись от рассказа. Вы совсем не знаете Альфреда. Он способен еще и не на такое.